Она, а не мужчина, калькулирует бюджет семьи. А разве это не есть смысл работы правительства? Дайте нам власть, и человечество войдет в эру спокойствия и мира, потому что женщины боятся ружей и не знают, куда нажимать, чтобы они стреляли». Роумен каким-то чудом переломился в своем кресле чуть не пополам. Давно он так не смеялся. Криста поцеловала его в висок, подумав, что нельзя ему говорить, что фру Йельсен нацисты тоже расстреляли. Она укрывала у себя русских, которые сбежали из концлагеря. Другому простили бы, посадив в тюрьму, хотя какая-то надежда на спасение. Ей простить не могли. Была наполовину еврейкой, осмелилась помогать славянским недочеловекам. Мы вернемся в Европу, Пол. Ты хочешь? Нет. Честное слово? Да, я боюсь. Хочешь жить в Штатах? Да. Понравился Нью-Йорк? Очень. Мир в миниатюре. И китайцы, и мексиканцы, и негры, и французы. Я никогда не могла представить себе, что твой город так красив, дружелюбен и открыт. Я счастлива, что ты взял меня с собой. Это я счастлив. Ты простишь мне один вопрос? Прощу. У тебя будет дом? Или мы будем снимать квартиру в отеле? Я хочу показать тебе Лос-Анджелес. Если тебе там понравится, тогда попробуем купить в рассрочку дом. Грегори кое-что подобрал. Один очень дорогой, довольно маленький. Две спаленки, холл и кухня. Кухня, правда, большая, метров пятнадцать. Сейчас у нас мода совмещать кухню и гостиную. Получается довольно удобно. Тут тебе и рефрижератор, и электроплитка, и радиоаппарат, и большой стол с низким абажуром. Правда, так устраиваются обычно в больших семьях, где есть дети. У меня есть деньги, Пол. То есть они могут быть. Как это надо понять? У нас остался очень красивый дом. Его купят немедленно. Прекрасный парк, спуск к фьорду. Неподалеку стоит яхта с очень сильным мотором. Папа прекрасно водил яхту, как заправский моряк. «Не надо продавать его дом. Лучше мы станем ездить туда в отпуск». Кристо покачала головой. «Ни за что. Я хочу, чтобы ты продал этот дом». «Хорошо, только не торопись. Единственное, что растет в цене, так эта земля». «Ты хочешь, чтобы я все время сидела в нашей квартире?» «Не понял». Роман закурил, повторив. «Я что-то не понял тебя». «Знаешь, я ведь действительно люблю эту чертову математику. Тебе хочется продолжать занятия?» «Собственно, занятия я давно кончила. Мне осталось защитить докторскую диссертацию. Не сердись, это, наверное, очень страшно — жить с магистром. Но я магистр». «Опа, действительно хорошо, что ты не сказала об этом раньше. Я бы ни за что не женился на магистре. Это противоестественно». Пол. Какой цвет ты любишь более всего? Зеленый. А число? 13 Нет, правда. Клянусь тебе, моя любимая цифра чертова дюжина. Тебя больше тянут брюнетки или блондинки. Больше всего меня тянет к тебе. Это же тест, милый, я тебя изучаю. Во время тестов надо говорить правду только. Вот я ответил тебе правду. Ты хочешь, чтобы я придумала наш будущий дом? Или он у тебя в голове? Он у меня в голове, но я буду счастлив, если ты сделаешь наш будущий дом на свой лад. Нет, лучше, если ты сделаешь все так, как тебе нравится. Мне по душе твой стиль. Это только кажется, что у тебя беспорядок. Я заметила ты прекрасно ориентируешься в своем мнимом беспорядке. Значит, так у тебя все продумано. «Мне очень нравится, как ты устроил свою мадридскую квартиру». «Да я и не устраивал ее вовсе, Веснушка». «Нет, устроил. Ты очень легко обживаешься на новом месте. Ты в Нью-Йорке освоился в нашем номере, словно прожил там целый год. Это завидное качество — уметь легко и без комплексов обживаться на новом месте. А ты хочешь навестить своих родственников?» У меня двоюродный брат и какая-то там тетя. Я не верю в эти самые родственные связи, если про них вспоминаешь только перед Рождеством, когда надо рассылать поздравительные на открытки.